Глава 4. Тогда. Мне нравится моя новая комната, а то, что мы будем делить её вместе с Мэддисон, делает её просто потрясающей. Я согласилась вступить в Капа Дельта Фи и пройти все идиотские испытания. Они не были такими ужасными, как я ожидала, поэтому всё прошло довольно хорошо. Гораздо сложнее было убедить маму. К счастью, всё обошлось без истерик. Думаю, на данный момент отношения со своей семьёй её волнуют чуточку больше, чем контроль надо мной. Без вмешательства Мэдисон мне бы не досталась её комната, так что я не устаю её благодарить, несмотря на то, что совсем недавно была категорически против сестринства. Оно находится за пределами кампуса. Но довольно близко к нему, так что на то, чтобы дойти до учебного здания, мне больше не приходится тратить время на дорогу на машине и на пробки. Мэдисон и Пайпер показали мне каждый уголок сестринства. Нам уже объявили все правила и тому подобное. Тем не менее, сегодня вечером будет собрание по поводу важных мероприятий, запланированных на эту осень. Ну а после Вечеринка в честь новых сестричек. После занятий я спешу обратно в дом, чтобы перекусить, принять душ и готовиться к сумасшествию, как выразились мои подруги. У меня нет особого желания принимать во всём этом участие, но это лишь потому, что я жутко разозлилась из-за доклада, который не успела сдать вовремя из-за переезда. Ещё и телефон разрывается от входящего звонка. Увидев фото мамы на экране, я тяжело вздыхаю. Привет, мам. Привет, детка. Как ты там? Ну, несколько дней назад у нас были баи на рыбах. Вонь была такая, что у меня до сих пор стоит этот запах в носу. Затем мне пришлось написать имя парня несмываемым маркером на пальцах. Я не хотела его целовать, поэтому на моей коже до сих пор видны буквы. Боже, надеюсь, это скоро смоется. Ну об остальном тебе лучше не знать, мамочка. Да я об этом не обязательно. Всё отлично. Я в порядке. Лучше расскажи, как у вас дела. Она отвечает не сразу. Всё наладится. Ты не хочешь прилететь на выходные? Я ненавижу летать на самолётах. А ехать в другой штат слишком долго, и у меня нет на это времени. Вряд ли получится, мама. С сожалением отвечаю я. Хорошо, не скрывая разочарования, говорит она. Но звони мне каждый день. Ладно. И выходные тебе лучше проводить в Хартли. Боже, нет. Там слишком одиноко одной. Поверь мне, я в порядке со своими друзьями. После ещё целых 2 минут убеждений я завершаю вызов. Дом сестричек с виду самый обычный жилой дом. Но огромная белая табличка на лужайке с красными буквами Капа Дельта Фи говорит об обратном. Внутри всё довольно мило, и я бы сказала, пушисто. Повсюду махровые коврики и покрывала, плюшевые подушечки в креслах. На большой кухне всё чисто, в холодильнике всё рассортировано и подписано. На двери холодильника много фотографий с вечеринок, различных мероприятий. и сыграр по футболу, так как большая часть проживающих здесь это cheerleaders. Второй и третий этаж распределены на комнаты. Наша спальня с Мэдисон находится на втором этаже. Для двоих она довольно просторная. У нас два встроенных в стену шкафа, две кровати, один большой компьютерный стол и несколько полочек. Сторона Мэдисон кричит о ее любви к футболистам и Калифорнии, где она родилась и выросла. Хотя это, можно сказать, и без различных напоминаний, потому что у нее отсутствует южный выговор, и она говорит слишком быстро. Сегодня пижамная вечеринка. После того, как на собрании девочки уточнили некоторые детали в доме и определились с расписанием, все ринулись по комнатам, готовиться к вечеринке. Дресс-код, ну, естественно, пижама, ведь название говорит само за себя. Поэтому я нахожу более приличные шёлковые пижамные шортики и натягиваю их в паре с белой обтягивающей футболкой с названием Сестренство. Смотрится очень сексуально, хотя я и не намеревалась сделать так специально. Да тут все из кожи вон лезут чтобы выглядеть сексуально. На вечеринке будут практически все крутые ребята из университета. Так что рвенье девчонок можно понять. Ещё один атрибут. Медисон протягивает мне чёрный ободок с кошачьими ушками. Зачем это? стою перед зеркалом и расчёсывая волосы, интересуюсь я. Ты теперь сестричка, объясняет подруга. Ты разве не замечала, что мы часто носим такие на вечеринках? Замечала, но не думала, что это неотъемлемая часть. Я надеваю ободок на свои распущенные длинные волосы и улыбаюсь отражению. Вот очень даже мило. Неофициальный, отмахивается Мэдисон. Просто такая фишка. Она тоже натягивает ободок ушки и встаёт рядом со мной. Идём тусить, крошка. Наконец-то я научу тебя пить так, чтобы утром не болеть. И ещё у тебя должно быть много-много секса, потому что ты в колледже, чёрт побери. Я не успеваю возразить. Внизу уже гремит музыка. Дом постепенно наполняется людьми, но большое количество собирается на заднем дворе, рядом с бассейном. Мне доводилось бывать на подобных вечеринках, Первый год обучения в колледже, но я никогда не выступала в роли хозяйки, пусть и одной из множества. Все улыбаются и приветствуют меня, и это здорово быть частью чего-то. В гостиной мы ещё днём убрали несколько кофейных столиков со стеклянной поверхностью, чтобы их по случайности не разбили. Диваны тоже сдвинули к стене. Теперь там места довольно много, чтобы танцевать. Пластиковые стаканчики довольно быстро заполняют каждую поверхность в доме и во дворе. Я решила замкнуть спальню, чтобы в ней никто не уединялся. Мы с Пайпер наблюдаем за тем, как парни переворачивают Барри Янга вниз головой. Под дружный ор он начинает пить пиво из бочонка вниз головой. Пайпер качает головой. «Придурки!» Это фишка стара как мир. Я смеюсь, наблюдая за этим. Главное, чтобы он не захлебнулся. Я делаю глоток из пластикового стакана и ловлю на себе взгляд парня, сидящего в садовом кресле на другом конце двора. Повернув голову, вижу ещё одного, точно так же смотрящего на меня. Чувствую себя куском мяса, недовольно говорю я. Пайпер осматривает меня с ног до головы и улыбается. Так и есть, Лексе, они все тебя хотят, но выбирать будешь именно ты. Улавливаешь разницу? Главное здесь ты. Это может придать мне уверенности, но я не могу просто ходить и выбирать из парней, с кем переспать. Это глупо. Мне не нужен секс для галочки или чего-то ещё. Мне нужно это по-настоящему хотеть. Было бы лучше, если бы предлагались отношения. потому что я именно из таких скучных девушек. Люблю обнимашки, поцелуи и разговоры. Но сегодня этот дом не то место, где бы я могла всё это найти. После того, как на всякий случай проверяю, заперта ли моя комната, я снова спускаюсь вниз, где люди танцуют точно так же, как и на улице, то есть не боясь что-то задеть или разбить. Ужас. Спустя какое-то время Я всё же выхожу с одним парнем на улицу, чтобы нам не мешала музыка пообщаться. Его зовут Крис. Он на последнем курсе и, конечно же, играет в футбол. Крис так пьян, что, кажется, не помнит, что мы уже знакомились. Тем не менее, несмотря на своё состояние, он не прекращает со мной флиртовать и намекать на то, чтобы я показала ему свою комнату. Уверенно Что даже если я соглашусь, стоит ему коснуться головой подушки, он моментально вырубится. Но что-то мне не хочется, чтобы на моей постели спал пьяный парень, которого я почти не знаю. Мы стоим на высоком крыльце. Крис на ступеньку ниже, чтобы быть с моим лицом на одном уровне. На лужайке валяются пластиковые стаканчики, а среди ряда припаркованных возле лужайки машин обжимаются несколько парочек. Так ты пойдёшь со мной, растягивая слова, интересуется Крис. Двери из дома открываются, и вываливается огромная компания. Я едва успеваю отпрянуть, чтобы меня не сбили с ног. Крис этого не замечает, потому что уже болтает с каким-то парнем, а меня неожиданно тянут за руку вниз по ступенькам. Я уже и думать забыла о парне. который случайно схватил меня за руку, когда мы выбирались из бара. Прошло почти 2 недели, но прямо сейчас он стоит прямо передо мной после идентичной ситуации. Только локация другая. Это точно он, потому что я запомнила его лицо. Этот парень довольно симпатичный. У него светлые спутанные волосы, улыбка больше напоминающая ухмылку, на щеках и квадратной челюсти. Лёгкая щетина. Когда он снова улыбается, на его щеке появляется небольшая ямочка. Никогда не была поклонницей подобного. "Надеился, что в этот раз смогу увести тебя", произносит он чуть хрипловатым голосом. Я смотрю на него в недоумении. Похоже, что зря. Я не знаю, как себя вести с ним. Он флиртует? Он просто смотрит. Прикусив нижнюю губу, и это не ускользает от меня. Его губы выглядят очень соблазнительно. Так ты одна из сестричек или cheerleaderша, или и то и другое? интересуется парень. В его взгляде горит азарство, и что-то ещё. Когда он осматривает мою пижаму и кошачьи уши на голове. Я из сестринства, но не cheerleaderша, отвечаю я, затем как бы незначая оглядываю его. Твой одет не под дресс-коду. На нём действительно нет ничего из пижамы. Он снова в голубых джинсах. который заметно протёртый в области коленей. Чёрная футболка идеально сидит на его широких плечах. Я откровенно пялюсь на бугры его мышц и замечаю за собой довольно странную вещь. Я наматываю локон своих волос на палец. Господи, мне не хватает ещё жвачки для полной картины. Это выглядит так дёшево и пошло, что самой становится неловко. От этого парня Естественно, это не ускользает. Да, он привлекательный, но это не повод наматывать чёртов локон на палец, чтобы понравиться ему. Опустив руки, я опять идусь обратно к крыльцу и оглядываюсь. Криса уже нет. Твоего собеседника только что вырвало на лужайку, и его увели, проследив за моим взглядом, говорит парень. М-м, да уж, очень мило. Как ты попал на вечеринку? Ты из университета? интересуюсь я. Любопытство побеждает неловкость. Да, я учусь здесь, отвечает он. Но на эту вечеринку я не приходил специально. Считаю их глупами, с улыбкой добавляет он и протянув руку, задевает ухо моего аботка. Наверное, мне стоит разозлиться, но меня это никоим образом не задевает, хотя я и часть всего этого. Тогда что ты здесь делаешь? настойчиво спрашиваю я. Он снова улыбается. Нужно было встретиться кое с кем. Но когда я уходил, по счастливой случайности, заметил тебя с каким-то пьяным ослом. Решил рискнуть. Почему я стою здесь и болтаю с этим парнем, вместо того, чтобы вернуться на вечеринку? Но по какой-то причине мне он кажется намного интереснее, чем все остальные в доме вместе взятые. А мы всего лишь обменялись несколькими фразами. Что ты имеешь в виду? Я ловлю себя на том, что мои руки снова тянутся к волосам, когда мой взгляд приковывается к его сильным рукам. Парень подходит ко мне ближе и слегка наклоняется. Я чувствую исходящий от него лёгкий аромат одеколона и тела. Он пахнет обжигающе. Да, именно это слово приходит на ум прямо сейчас. Рискнуть вытащить отсюда тебя. Я поднимаю на него глаза. Но мы ведь не знаем друг друга. Это легко исправить. Он берёт меня за руку. Я Блейк. Алекса, но все называют меня Алекси. Блейк снова улыбается. Хочешь, я покажу тебе настоящую вечеринку у Алекси?